Розы не знали, что жабы подстерегают иногда и бабочек. "Я тебя слопаю", повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе. "Я тебя слопаю", повторяла она, всё глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидела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 она с ненавистью посмотрела на цветок и сказала, что я тебя слопаю, повторила она.